Али не можется?» «И то не можется, великий государь, низко поклонившись царю, отвечал ордын. Дела есть срочные, государские, да и свое одно дельце есть». Он степенно раскланился с боярами. «Ну так я сяду вот тут на солнышке, погреюсь», — проговорил царь, садясь на скамью на берегу сонного пруда. «А вы идите себе, разгуляйтесь ласково», — сказал он боярам. «Ну что у тебя там за дела?» Первое дело, что в Москву завтра стеньку привезут. Так может, э, повелеть, что изволишь? Ничего прич притч прежнего, сказал государь. Сперва допрос с хорошим пристрастием, а там, по ходу, дела видно будет. Но только чтобы везли его во всем парате, чтобы другим повадно было. Слушаю, государь, поклонился ордын. А другое дело — это насчет шведских курантов, о которых я тебе докладывал. Вот изволь послушать. Продолжал он, развертывая уже помятые куранты. Из Риги пишут нам, что бывший патриарх Никон во главе целого войска идет с Разиным на Москву, и царь ищет случай с ним помириться, к чему и патриарх склоняется. А условия следующие. Разина делают царем Казанским и Астраханским, и выдают ему на жалование войску 20 бочек золота, а патриарх Никон возвращается на свое патриаршее место. И озаглавлено, как и прежде, московское действо. — Это не покраснел от досады царь. — Ты непременно сам отпиши правителям свейским, что разводить где такие побаски про шабров не подобает. Вы, одно про нас придумайте, а мы про вас другое, так что же это будет? Напиши, что все де в царстве нашем благодарение Господа тихо и стройно, чего де вам от Господа желаем, а чтобы заложные куранты виновных наказали бы с жесточью, так де велит великий государь. — Слушаю, государь, — сказал ордын. Как я уже не раз докладывал твоему благородию, надо бы нам при иноземных дворах людей держать поскладнее, чтобы могли они беречь нашу честь государскую. Вот вынул он из кармана какую-то грамоту, и в других местах пишут про нас не гораздо Тут латынью писано, так я тебе переложу». «По-нашему выходит это, что царское деправительство находится в последней крайности от той смуты, и вся де Европа страхом поражена и не знает, чем все это кончится». «Четвертованием кончится, пусть не трясутся», — опять покраснев с досады, проговорил царь. «Так все мы напиши». И все начисто опровергни, и видом, где не видали, и слыхом, где не слыхали, что вы там про нас на все языки плетете, не гораздо, де так. Слушай, государь, а затем вот опять поступила грамота от Дорошенко через малороссийский приказ. Почуяла кошка, чье мясо съела, пишет, что я де и сам опять под высокую руку государеву приду, да и стенку наговорю. Это только и ищет, что денег побольше, да вотчин. — Ничто, а ты его не отпугивай, — решил царь. Денег дадим, только бы его от салтана Турецкого отшатнуть. всё Нет, великий государь, еще хотел я спросить тебя насчет астраханских дел. Сказывал ли тебе Артамон Сергеевич про письмо от посла Персидского? — Сказывал, а что? — «Да уж очень не гораздо он об астраханских воеводах наших описывает», — сказал Ордын. «Пишет, что воров принимали Диане с честью, пили и ели с ними, денно и ночно. Ну, князь Прозоровский уж Богу ответ даст, царство ему небесное, а на князе Львове надо будет сыскать настрого. Ежели все так дело государское делать будут, то добра ждать нечего». «Это не упустим». «Слушаю». А теперь повели, государь, тебе насчет своего дела челом бить. Отпусти меня на покой, государь. Принять чин ангельский восхотел я. Слышал я про то дело от Сергеича маленько, да все уповал, переменишь ты думы свои, — сказал царь тепло На кого же ты меня-то покидаешь? — Э, государь. «На что нужен я тебе, облихованный и всем ненавистный человеченка?» Горько воскликнул Ордын, и губы его дрогнули.